Глава сорок Упыри, те немногие, что еще оставались в р а з в е р с т о м проеме между мертвых вод, шипя искались, отступали за порушенную черту. Лишившись властителей и получив избавление от чужой воли, темные твари спешили назад в родную тьму. Даже здесь, на озерном дне, укрытом густой тенью и плотным туманом от рассеянных лучей заходящего уже солнца, они чувствовали себя неуютно. п о р о ж д е н и е темного обиталища предпочитали дожидаться ночи по ту сторону кровавой границы, и бледные тела одно за другим исчезали в зияющем разрыве. т в а р и переходили черту и словно растворялись в клубящейся зеленоватой дымке между мирами. Ну вот и все. Исчезли, растворились все, и вроде бы можно наконец спокойно запирать проклятый проход, вроде некому уже помешать. Но странно, радостного подъема от этой победы все волод не испытывал, зато ощущал невесть откуда взявшуюся тревогу. Хотя почему невесть, очень даже весть. Между мертвых вот висело тягостное молчание. И в душе ворошилось нехорошее предчувствие. Нет, смерти как таковой Всеволод не боялся. Ему не страшно было излить свою кровь на р у д н у ю черту, если потребуется хоть всю, хоть до последней капли. Для того ведь он собственно сюда и пришел. А вот те, кто с ним, для чего они здесь? На самом деле для чего? Что сейчас на уме у Бернгарда? п о д н я в ш е г о забрало и улыбающегося, слишком уж дружелюбно улыбающегося, как никогда прежде. с е в о л о т тоже откинул защитную личину шлема, утер пот, огляделся. Несколько уцелевших серебряных умрунов до да черный князь в тевтонском одеянии. Вот кто был с ним сейчас на дне мертвого озера, в узком извилистом проходе, окутанном густым зеленым туманом и с теснутым студнеобразными стенами. мутными, высоченными, колышущимися, закрывающими и берег, и солнце. А нет ли в т о м ошибки, р о к о в о й непоправимой? Бернгард уже вложил меч в ножны. с е в о л о д прятать клинки не спешил, держал в руках, чуть опустив, но так, чтобы при необходимости, при малейшей опасности, можно было поднять и ударить. Бой окончен, Русич, усмехнулся магистр. Чего ты так вцепился в мечи? потому что до сих пор не услышал от тебя правдивого ответа, х м у р о сказал в Севолод. Ответа на какой вопрос? То ли в и с к р е н н е м то ли в деланном удивлении поднял брови князь магистр. Чем мои мечи отличаются от твоего, Бернгард? Я бы хотел узнать это прежде, чем мы начнем закрывать рудную черту. Но хорошо, если хочешь, узнаешь. Магистр улыбнулся еще шире. нарочитая демонстративная приязнь так исквозила во всем его облике, но вот глаза Бернгарда оставались холодными и настороженными. Значит, не настоящая эта приязнь? Значит, за показным дружелюбием кроется что-то иное? Вообще-то не в мечах дело, Русич, но ведь и не в крови властителей, ведь так? Так, согласился Бернгард. Тогда в чем же? Да все в том же. тебе во мне в твоей крови опять кровь опять его кровь но здесь-то она причем ошеломленный в с е в о л о д по н е в о л е сконцентрировал все свое внимание на князе магистре на его с к а л я щ е й с я и вовсе уж не столь дружелюбной физиономии а вот мертвых рыцарей Бернгарда он как-то упустил из виду на какой-то миг он попросту забыл о них и п о п л а т и л с я Взять его. Кратко и тихо приказал Бернгард. Настолько тихо, что в с е в о л о даже д не был уверен, что приказ этот вообще прозвучал вслух. Но те, кому он предназначался, его расслышали. Два одновременных удара с п р а в а и слева над самыми эфесами опущенных мечей. Били внезапно и сильно, булавой и секирой. Били так, что мечей ни по чем не удержать. простенький, но эффективный прием, позволяющий в м и г о безоружить бойца, потерявшего бдительность. Звон, звон. Выскользнувшие из пальцев все в о л о д а оружие у м р у н ы Бернгарда ловко подхватили на лету. Оба меча, как по волшебству, исчезли с глаз долой. И все. И нет даже за сапожника за голенищем. Чем дело, Бернгард? потребовал объяснений Все в о л о д Боишься, что я буду сопротивляться? Думаешь, откажусь лить кровь на рудную черту? Извини, Русич, но мне по большому счету нет дела до этой дурацкой черты. Отмахнулся Бернгард. Что? с е в о л о д подобрался готовясь к прыжку. Я привел тебя сюда не для этого. Не для этого? Ты что не собираешься? Не собираюсь. Покачал головой Бернгард. У меня другие планы на твою кровь. Другие планы? Значит, все пережито, пройдено и преодолено впустую, не для того, чтобы остановить набег, а для чего же тогда? в Прочем, неважно. Важно, что другие планы. Ты! в с е в о л о т к и н у л с я на Бернгарда и плевать, что нет оружия. Есть руки, которыми еще можно швырнуть ненавистного магистра в мутные мертвые воды. Два из царапанных щитов отделки из белого металла сомкнулись перед Бернгардом. Два умруна заслонили своего властителя. в с е в о л о д больно ушибся о жесткую преграду. Щиты отбросили его назад, а уже в следующий миг два других мертвеца заломили ему руки за спину. Ловко, быстро, сильно, до хруста в вывернутых суставах. с е в о л о д забился рыча, как р а н е н ы й зверь, пытаясь освободиться и оттолкнуть умрунов. Бесполезно. Успокойся, Русич, холодно посоветовал Бернгард, иначе тебе переломаю т руки. Мне-то признаюсь, твои руки ни к чему. Мерзавец, проклятая н е ч и с т ь т е м н о е отродье! Бернгард трижды кивнул, молча, словно соглашаясь. Затем, указав взглядом на разорванную кровавую черту, повелел умру нам очистить проход. Как сделаете, возвращайтесь ко мне. Остатки мертвой дружины, с десяток рыцарей не более, послушно переступили границу миров, шагнули в зияющую брешь и исчезли в зеленоватой мгле. За рудной чертой вновь в з в ы л и упыри. Все Волод отчетливо слышал, там идет бой или избиение. Начиналась чистка. Проклятый проход вошли все умруны, кроме тех двух, что удерживали пленника. Все Волод покосился назад. А что сзади? Изгиб разверзшихся мертвых вод, плотный туман, дозгущающийся сумерки. Оттуда помощи тебе ждать не стоит, ухмыльнулся Бернгард. Не думаю, что на берегу кто-то мог уцелеть. Слишком много там было пьющих и слишком мало людей. К тому же и людишки-то все обычные из плоти и крови. Людишки, значит. В тоне Бернгарда сквозило явное, ничем не прикрытое пренебрежение. Там было солнце, напомнил с е в о л о д Было, но это ничего не значит. Даже под солнечными лучами пьющие должны были с м е с т и за слон и сбросить его в мертвые воды. Ты много болтаешь, Бернгард, процедил с е в о л о д Разве? А мне казалось, я всего лишь коротаю время за приятной беседой, пока мои серебряные рыцари расчищают для нас проход между мирами. Бернгард покосился на брешь в кровавой черте, прислушался. Вой и виск на той стороне быстро удалялись. Все в о л о д ы держали по-прежнему крепко, не вырваться. Вряд ли это надолго затянется, продолжил Бернгард. Пьющие остались без хозяина, и сражаться с моими рыцарями им сейчас смысла нет. Как только их отгонят подальше, мы войдем и продолжим. Нам никто больше не помешает, ни с той стороны, ни с этой. Продолжим что? Не помешает в чем? Да, его крепко держали за руки, норта пока не закрывали. Ты мне лгал, Бернгард! – прохрипел с е в о л о д С самого начала лгал. Для чего тебе понадобилась моя кровь? Для чего тебе кровь изначальных, если ты не собираешься закрывать рудную черту? Я не лгал, покачал головой магистр. Просто не открывал всей правды. Но теперь можно. Да. Ты потомок древнего рода. Да, в твоих жилах течет частичка сильной крови. Но твоя кровь гораздо сильнее, чем ты думаешь. Твоя кровь не просто кровь изначальных. Это хорошо почувствовала Эржебет. Поэтому презрев опасность, любящая, и пошла за тобой в мой замок. Объясни. Ты обоирукий. И это все? Все твоё объяснение, Бернгард. Обоируких воинов я встречал и прежде, продолжал магистр. По большому счёту любого толкового воротника можно обучить бою двумя руками, но у него непременно будет рука, которая бьёт сильнее и рука, которая бьёт слабее. У тебя не так. Одна твоя рука ни в чём не уступает другой. Ты из тех, кто с самого начала рожден для обоирукого боя. то будучи одним человеком сражается как два, такое встречается редко. Но о таком говорит легенда, забытая в твоем мире и ведомая лишь немногим властителям моего. И что же рассказывает эта легенда? – спросил в с е в о л о д А ты подумай сам, улыбнулся Бернгард. Две руки разящие в бою как одна, две руки одного т у л о в а одинаково сильные, одинаково ловкие и ни в чем не зависящие друг от друга. Это тебе ничего не напоминает? А что это должно мне напомнить? с е в о л о т ничего не понимал. Он привык воспринимать свою о б о я р о с т ь как нечто само собой разумеющееся и никогда прежде не задумывался о ее природе. Два обиталища, соединенные одной границей и одним проходом, ответил князь магистр. Они столь же независимые и с а м о с т о я т е л ь н ы как твои правая и левая руки. с е в о л д п скинул голову. Хочешь сказать, я имею что-то от каждого из них? Ты догадлив, Русич, похвалил Бернгард. Твой род берет начало из двух разных миров. В твоих жилах течет смешанная кровь. Но каким образом? Людское и темное обиталище враждовали с начала времен? Враждовали? Сначала Вернгард скривился. Возможно, так тебе было сказано, но это вовсе не значит, что так было на самом деле. А как? Как было? Не требуй от меня невозможного. Об этом сейчас не знает никто. Но твои х в а л е н ы е легенды. Легенды тоже рассказывают не все. Они слишком стары. Они донесли до нас немногое. Например. Ну, например, историю о единении пьющей, любящей моего мира и вершителя мира твоего. О единении! Изумился Всеволод. Да разве такое возможно, чтобы лидерка и изначальный? Когда-то было возможно, пожал плечами Бернгард. У нее хватило любви на двоих. У него досталось силы, чтобы насытить ее и не ослабить себя. А в итоге? Бернгард выждал паузу, глядя в напряженное лицо в Севолода. В итоге у этих двоих родился ребенок. Ребенок, срединное дитя, так его называет легенда. т Ебе уже должно быть известно, что пьющее любящее, овладевая чужой силой через любовную ласку. Но ты вероятно не догадываешься о другом. Любящее. Как и обычная женщина, способна вбирать в свое чрево и мужское семя, от которого может произвести потомство, если пожелает, если это ей будет выгодно.